Тридцать первое. Превратности судьбы. Вот простой совет. Тот, кто отчаивается или падает духом перед лицом неудач, ни к чему не пригоден. Книга вторая. Поэтому не теряйтесь, если удача не на вашей стороне.